Бестужев боялся, что враги станут наговаривать на него тайно, и подумал, как вызвать врагов из тени на яркий свет. В открытую-то, казалось канцлеру, я их всех поодиночке расколошмачу. И он предложил Елизавете избрать при дворе конференцию из людей, которые бы наипаче ее высочайшую доверенность к себе имели. Этим канцлер вызывал огонь на себя, чтобы, рискуя, определить, где расставлены против него батареи. Конференция собралась. Два брата Бестужева-Рюмины, вице-канцлер Воронцов, Трубецкой, Бутурлин, Голицын, Апраксин, братья Шуваловы и великий князь Петр Федорович. Но первое же совещание обернулось палкой о двух концах, и один конец ее хлобыснул прямо по канцлеру. Все члены конференции как с цепи сорвались. Так и кидались на канцлера, так и грызли его. Елизавета же, пока вельможи там насмерть бились, сидела, помалкивала. «Коли мы деньги берем от Англии, — оправдывал себя Бестужев, — то уж вестима Англия вправе и войска наши посылать туда, куда ей надобно. А без субсидий ейных что мы, господа высокая конференция?» и посрамление чести русской не вижу в этом». «С каким лицом деньги брать?» — спросил его Шувалов. «Деньги будем брать, имея лицо индифферентное, как будто и без этих денег прожить можем». Встал от стола граф Петр Шувалов, всей русской артиллерии генерал-фальцейхмейстер, и отвечал канцлеру так. «Народ есть главная сила в государстве» и тратить ее следует с разумной умеренностью. Мы, слава богу, не курфюрсты немецкие, кои своих мужиков на сторону продают, и за калечения их денежную выгоду имеют. Это при Астермане такие подлые порядки на Руси завелись. Дохнул наш солдат на Рейне реке у черта на рогах. А за что? За конжурации венские. Конжурации — комбинации. После Шувалова вскочил родной брат канцлера, Михаила Петрович Бестужев-Рюмин, и прокричал в неугасимой лютости. Англо-русский альянс похерен сам по себе альянсом Пруссии с Англией, и канцлеру столь великой державы, какова есть земля русская, не пристало в деньгах унижаться. И ты, братец, сердечный был бы в политике, коли не имел бы личной выгоды. Отомстил. Брат брату отомстил. И тут раздался сухой треск пергамента. И тут закружились, оседая, клочья рваных бумаг. Это Елизавета, ни слова не сказав, уничтожила конвенцию. Она ее просто порвала на куски и разбросала эти куски. «Бог видит», — сказала она со слезами, — «что я невиновна. Я порвала только бумагу. Но король Аглицкий порвал нашу дружбу. Денег из одного кошелька с Пруссией не брать. И войне с Фридрихом быть. Готовьтесь, люди. Только один Михаил Воронцов малость помялся при этом. «Позволяет ли состояние империи нашей эдакую трату людей и денег?» спросил он у конференции осторожно но на эти слова робкого вице-канцлера даже не обратили внимания. Конференция была едина в мнении Пруссию вернуть в ее старые границы, отбросить армии Фридриха от рубежей, чтобы король не зарился на русскую Прибалтику, а Польшу просить, дабы пропустила через земли свои войска русские на просторы Европы, где Фридриха они бить станут. Вопрос о войне России с Пруссией был решен коллегиально. Курьер британского посольства, спешивший из Петербурга в Лондон, всегда имел привычку задерживаться в Берлине. Совсем ненадолго, пока сэр Митчелл, посол английский при Фридрихе, успевал снять копии с депеш Вильямса, чтобы тут же отвезти их в Потсдам лично в руки королю Пруссии. Так было и на этот раз. Фридрих прочел секретную декларацию Елизаветы в скорбном молчании, но спокойно, и также невозмутимо заметил Митчеллу. Россия, еще не начав воевать, уже начала одерживать победы хотя бы перьями. — Я вас не понял, сир, — поклонился ему митчел. Король искоса глянул на дипломата. — Бросьте, митчел вы меня хорошо поняли. Посол склонился еще ниже и промолчал, пряча лицо. «Это декларация России», — продолжал Фридрих, — «делает ваш договор с русскими совсем бесплодным. Вы напрасно старались, заключая его. Но декларация ставит под смертельный удар и мой договор с вами. Выходит, я тоже напрасно старался, заключая его с вами». «Может, скажете, что опять не поняли?» Тогда мне пришлют в Берлин другого посла, который окажется понятливее у вас. Митчелл попытался возражать, но король остановил его. «Я не рассчитывал на дружбу с Россией, но теперь она не желает оставаться даже нейтральной. Она очень активна, эта страна. Я отсюда слышу скрип перьев, но скоро зазвенят шпаги. Вы, англичане, как всегда, укроетесь на острове, а все колотушки достанутся мне одному». Ваше Величество, — сказал Митчелл, — в Лондоне желают отозвать из Петербурга сэра Вильямса, как неугодного, более двору Елизаветы. Он не сумел предупредить события. Вильямса, — ответил король, — можно было бы убрать из России, если бы Англия имела в запасе дипломата лучшего, чем он. Но пока Вильямс остается лучшим дипломатом вашего королевства, отзыв его нежелателен. Удаление его было бы несчастьем для молодого двора в Орониенбауме, который питается исключительно его добрыми советами. Орониенбаумское семейство издавна занимало воображение короля. Помощь ему надо бы именно оттуда, из Орониенбаума. И великий князь Петр, и великая княгиня Екатерина были его родственниками. Фридрих знал, как его боготворит Петр. Короля навестил друг детства Финк фон Финкенштейн. фриц что ты скажешь теперь? Не я ли предрекал тебе одиночество? Ты приобрел много денег, но зато растерял союзников. Кто поможет тебе в твоих будущих битвах? В том колоссальном предприятии, какое я задумал, деньги будут нужнее друзей», — ответил Фридрих. «Пророк все-таки я, а не ты». Я распланировал свою игру до мелочей, но не мог же я предвидеть вот эту пакость. И он перебросил другу копию секретной декларации. Итак, Россия не дала себя обмануть, в самый последний момент она ужом вывернулась из дурацкого положения. А что приобрел он, король Пруссии? Теперь следует ждать удара. Оттуда из лесов Ливонии, из туманных болот Жмуди и прямо в сердце бранденбургских королей, по любимой и верной Пруссии, по Кёнигсбергу. «Мы предупредим удар», — сказал король. «Кто нападет первым, тот наполовину уже выиграет». Печалится рано. Фридрих поспешно собирал свои армии, прямо указывая солдатам, против кого он их готовит, и под подздамские гренадеры распевали «Ох». Когда придет великий фриц и хлопнет лишь по пузу, в кусты от пушек побегут русаки и французы. Читатель, не узнаешь ли ты в этой песне про родительские мотивы мюнхенского хорста Весселя?